Роль изучаемого предмета, судя по всему, отводилась местной доблестной страже, которая то бледнела, то краснела, а то и вовсе зеленела, представляя, что именно сотворят прибывшие с оскорбевшим их величие человеком. А сотворить могли многое. При всей своей светлости эльфы вообще очень болезненно относятся к попыткам задеть их честь. В том смысле, что заподозренному в намерении совершить сие деяния Обычно бывало очень больно. И продолжалось это больно, иной раз очень долго. Неприятную ситуацию разрешил подоспевший купец, который осторожно, под локоток, отволок начальника караула в сторону и что-то жарко зашептал ему на ухо. При этом небольшой, но довольно объемный кошелек практически незаметно переместился из руки торговца в охотно оттопоренный карман стражника. Да, при оплате всех налогов сразу скидка в размере скольких-то там процентов а еще мне почему-то кажется что половина взимаемых поборов оседает в ближайших кабаках в качестве платы за да за все что угодно интересно а местные кто тут у них мэр градоначальник или еще какой чин о такой постановке вопроса осведомлен или как мне на мгновение представилось что кто-то в империи возжелал бы пожить вот так М да Самоубийцы у нас все же предпочитают менее болезненные способы попрощаться с этим миром. «Да что ты говоришь?» – хмыкнул Дар. «Тебя послушать, так империи черту Гедоргии на земле». «Можно подумать, это не так», – взмутился я. «Ну, где как малыш? Сколько лет прошло между тем, как вырезали семью Многоликова и тем, как гил туда отправился?» Я помолчал. В любом случае, обе договаривающиеся стороны остались полностью довольны друг другом. Стража не только не пыталась досматривать повозки, но и в приливе дружественных чувств расчистила нам дорогу, при этом почему-то стараясь держаться по другую сторону обоза. Видимо, они решили, что благородные эльфы через повозки не полезут. Вот дураки-то, а луки для чего? Рин не стал устраивать образцово-показательное обучение стража хорошим манерам, чем разочаровал большую часть присутствующих, а просто проехал через ворота, не удостоив нахалов и взглядом. Видимо, ванна на сладких снах являлась не только мне. «Да мирно, и мы все-таки далеко», – ностальгически вздохнул дедушка. Останавливаться на одном постоялом дворе вместе с обозом мы не стали. Шэм клятвенно уверил нас, что здесь у него есть друг, содержатель трактира на постоялом дворе. Не, я дурию с этого везде у него есть друзья-приятели. И все-то они трактиры держат. Интересно, местный товарищ Многоликова тоже по мокрому делу сидел. Заведение, как сообщил Шамид, не самое великолепное в городе. Но от лишних вопросов нас гарантированно избавят. Не то, чтобы нам было что скрывать, но мало ли. Расчет с купцом также прошел без осложнений, наверное, потому что общались с нанимателем только мы с Рином. Торговец молча заплатил нам положенное, при этом недвусмысленно дав понять, что если мы согласимся сотрудничать с ним на постоянной, так сказать, основе, то заработаем гораздо больше. Ну вот, хотя бы в чем-то мои таланты оценены по достоинству. Угу, без куска хлеба не останешься, ехидно прокомментировал мои мысли дед. А что, не вечно же у отца клянчить? Увесистый кошель приятно оттягивал руку. Не знаю, что там меня ждет в школе, да и в пути всякое может случиться, а деньги лишними не будут. Нет, мама, безусловно, всучила мне небольшой кошелек на сладости, как она выразилась, но пусть он пока остается моим неприкосновенным запасом. Рин тоже подкинул свой кошель, поймал, ехидно подмигнул, И мы отправились к постоялому двору, где находился хваленый трактир приятеля Шема. Теперь и по городу можно погулять не просто так. Нет, посмотреть на местные достопримечательности стоит, но теперь можно не только смотреть. Искать храм богини Плодородия, дабы вернуть ей пропажу, мы отправились всей компанией. Храм терелены оказался совершенно не похожим на собор введенные мною в темных землях. В первый миг У меня создалось впечатление, что его создавали для совершенно другого бога. Но Рин уверенно направился к входу. Мне ничего не оставалось, как пойти за ним. Следующее потрясение ждало меня внутри. Жрецы отказались пускать на скалтарю, находящемуся здесь же, за дверкой к дальнему углу храма. Мол, неприемное время и все такое. Честно, я начал нервничать. Еще бы чуть-чуть и город 100 храмов резко бы переименовали в город 99. девяти. На этот раз от потрясения Дагмор спасла Айлиниэль. Отведя в сторону главного жреца, бредоголового мужчину Валой Мантии, она о чем-то пошептала с ним и, о чудо, мне позволили прикоснуться к неземной благодати пресветлой богини, но только мне одному. За дверкой оказался не сам алтарь, а небольшая шторочка, за которую мне заходить, опять-таки запретили, шепнув. Проси благословение у богини, и давнем лет она твоим словам. Вот всю жизнь мечтал. Честно? Да, а я почему-то сомневаюсь. Отстань, а? Да пожалуйста, презрительно фыркнул Дар. Убедившись, что лезть за шторку я пока не собираюсь, ключевое слово здесь «пока», Жрец выскользнул за дверь. Я задумчиво почесал голову и уже было собрался обратиться к богине, но тут... «Ох!» — раздался из-за шторы тоскливый вздох. «Ну, кого там еще маргулы принесли?» Причем голос был такой знакомый-знакомый, явно не женский. Я осторожно-то двинул штору. Алтаря за ней не оказалось. Вместо него стоял небольшой столик, на котором разместилась ваза с фруктами, то удобное мягкое кресло. И вот в этом самом кресле сидел с самым тоскливым видом, грызя яблоко, Ваконр. Это ведь храм Терилены? Нет? Бог воровства окинул меня мрачным взглядом и, похоже, узнал, несмотря на эльфийский облик, потому как, запустив яблочным огрызком в тяжелый шандал, Грустно предложил. «Чего стоишь, как не родной Заходи!» «А здесь разве не Терелена должна быть?» Покровитель путешественников страдальчески закатил глаза. «Блин! Достали! Все достали!» «Что я, жену заменить не могу? Голова у нее болит! Понял? Или повторить для тормозов?» «Не надо!» Баконор страдальчески вздохнул. «Хвала, Дорги, хоть один умный человек, и тот на четверть эльф. А то за сегодня все просто задолбали. Слов нет, только стратёмные термины на язык и лезут. Короче, выкладывай, зачем припёрся. «Только без ля-ля про желание приобщиться к святым местам. А то я вас, властелинов, можно пономать не знаю». «И когда только узнать успел?» «Ладно, пора заканчивать с этой короной». Достав из-за пазухи заблаговременно вытащенную из сумки диадему, я протянул ее в оконру. Слышал, оно у вас пропала. Решил вернуть. Бог воровства окинул венец мрачным взглядом и скучающе протянул. Это все? Ну да. Положи в уголок и можешь идти на все четыре стороны. Не понял. В смысле? Ну, что ты не понял? что не понял? Неожиданно взвился бог воровства. «Ну, не могу я ее в руки взять. Засунь ее куда-нибудь, куда именно, не скажу из вежливости. И вали отсюда, пока при памяти». «Это все?» «И никакой тебе благодарности?» Покровитель воров, как-то мгновенно успокоившись, словно прочитал мои мысли. «Стоп, тебя же еще поблагодарить надо!» По его губам скользнула поганенькая такая усмешка. «Где тут наша книжка благословений?» Он щелкнул пальцами, и в тот же миг у него в руках появился толстый фолиант. Бог поспешно начал его листать, выискивая нужную страницу. Так, благословение Доргия – не то. Благословение Ашкарта – не то. Благословение Риатоха – опять не то. Ага, вот, нашел. Благословение Терилены. Факонор картинно откашлялся и начал, четко выговаривая слова. Благословляю тебя, сын мой, именем терелены богини плодородия. И да будут твои нивы плодородны, а стада тучны. И пусть дети твои в количестве не менее 152 штук... Эээ... Сколько-сколько -э, детей? «Спасибочки, мне такого счастья не надо. Я еще слишком молод для этого». Из-за шторы я выскочил, подгоняя меня смешливым. «Принц, ты куда? Я еще про внуков твоих не сказал. Их там не меньше полутора тысяч». Рин и все остальные догнали меня только на улице. «Ди, ты куда?» выдохнул запыхавшийся эльф. «Куда-нибудь подальше отсюда», мрачно сообщил я. «Ты так быстро бежал?» Хоть благословение от богини получил? — Ага, — хихикнул дедушка, — получил. Да так получил, что мало не покажется. — Слушай, Ри, — не выдержал я, — если тебе так нужно это благословение, иди и получи его. И на себя, и на всех своих детей. Эльф был развернулся к храму. В количестве ста пятидесяти штук. Не только мне одному страдать. Больше кузен ко мне по поводу благословения не приставал. Серые пустоши межвременья содрогались. Пронизывающий, леденящий ветер сменился раскатами грома и огненными всплесками. Печати слабли и крошились, подтачиваемые как с одной, так и с другой стороны. Что с того, если голоса последователей все тише и тише? Есть ведь и другие тропы. Дар наивный синеглазый мечтатель. Каким ты был, таким же и остался, несмотря на все перерождения. Неужели ты думаешь, что знаешь всю правду о создании властелинов? Человеческая память столь слаба. Раздавшийся смех был не теплее тех снежинок, что падали с небес. Ветер подхватывал их и пригрешнями швырял в разные стороны. Острые кромки кристалликов вполне могли распустить на ленты любое существо, попавшее в эти негостеприимные края, если, конечно, оно не умрет раньше, хотя бы от холода. Думаешь, ты всего лишь результат магических экспериментов? Нет, на тебя разочаровать. Одной силой подобного результата не добьешься. Интересно, что бы ты сказал, если бы узнал, что в твоих жилах, впрочем, как и в жилах любого темного, с того самого времени, есть капля моей крови. Мне не нужны эти глупые обряды. Нет, они, конечно, весьма облегчат мое возвращение. Но поверь, я так истосковалась по тебе, что будет достаточно всего лишь запаха. Всего лишь запаха. Ветер яростно взвыл, словно пытался передать ту волну ненависти и тьмы, которая разлеталась в стороны от одинокой фигуры, звоном отдаваясь в нить силы. Темные твари из-за грани взвыли, Радуясь этому всплеску, восприимчивые к темной магии создания, испытали приступ ничем не мотивированной агрессии или боли, в зависимости от близости к царице ночи, но главный удар пришелся по другому адресату – по властелину. Я вздрогнул. По спине словно холодом продрало. Бррр, мерзкие ощущения. Правильно говорят, что голову от солнца укрывать надо, а то так задремлешь ненароком – на бортике фонтана и не проснешься, или кошмар привидится. Мы гуляли по городу уже второй час. После полученного в храме благословения мне захотелось проветриться и привести мысли в порядок, хотя где-то там, на задворках, все же крутилась занимательная арифметика. На предмет, сколько мне надо прожить, чтобы обзавестись подобным рассадником властелинов. Сколько понадобится средств, и самое главное, где взять для них столько государств? Так и Араша не хватит. А если к этому еще прибавить потомков, которые наверняка будут от Эрии Ой, мама. Единственное, что радует, благословение не до конца договорено было. А раз так, сотрясение воздуха не больше. Не хватало мне еще для полного счастья ста с лишним потомков. Надо сказать, что пока эльфы, люди и оборотни изучали местный рынок, эльфы СТ в качестве покупателей, а HM, ШМ как проводник и охранник, я устроился под матерчатым навесом у фонтана и блаженно прикрыл глаза. Делать мне больше нечего, только с ними шастать. Естественно, не заметил, как заснул. Правда, с такими сновидениями лучше вообще не спать. Хотя факты открылись просто поразительные. Вот только я не уверен, что все увиденное и услышанное правда. «Неееееет!» Ау, ты там что, заснул? Мне с тобой поговорить надо.